Моисей нашел попутный товарный поезд, который остановился на передержку. Мужчина сильно замерз, несмотря на то, что допивал уже вторую бутылку ледяной водки. В его голове созрел новый план отмещения. Сначала он схватит Лину и на ее глазах дорисует свою картину, а после убьет ее дочь и оставит их гнить в землянке до скончания веков. Подкидывая Лине только воду, пока она не начнет от голода есть труп своего ребенка. Поезд уже ехал по тем местам, где он в детстве любил собирать грибы. Отсюда до Покровского оставалось километра три. Но если проехать чуть дальше, то поезд пройдет по краю самого села и не придется продираться сквозь лес. Через полчаса мужчина уже был в селе и, сломав замок на одном из подвалов двухэтажного жилого дома, спустился туда, чтобы отогреться. Когда ему стало тепло, пришло похмелье. От двух выпитых бутылок водки его голова болела. Обветренное лицо горело, руки тряслись, и он решил сходить в магазин, чтобы купить водки и продуктов для закуски. Ему казалось, что в этой глуши его никто не узнает. Кому интересны новости из городов, когда главная тема для обсуждения всего поселка разведутся ли Лимани с Пашей после пьяной драки. Но как только он купил в магазине продукты, в полицию поступил звонок.